Так вот, подумайте и скажите мне или священнику. Я позабочусь, чтобы ваше поручение было исполнено. Впрочем, лучше передайте его священнику. Он проведет с вами всю ночь. Если у вас есть еще какое-нибудь желание... Овод поднял глаза. Скажите священнику, что я хочу побыть один. Друзей у меня нет. Поручений тоже. Но вам нужна исповедь? Я атеист. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое. Он сказал это ровным голосом, без тени раздражения, и медленно пошел к выходу. Но в дверях он остановился. Впрочем, вот что, полковник, я хочу вас попросить об одном одолжении.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 Но выражение усталой покорности уже слетело с его лица. Ужас, давивший в ночной тиши, сновидение, переносившее его в мир теней, исчезли вместе с ночью, которая породила их. Как только засияло солнце, и он встретился лицом к лицу со своими врагами, воля вернулась к нему, и он уже ничего не боялся. Против Увитой плющом стены выстроились в линию шесть карабинеров, назначенных для исполнения приговора. Это была та самая осевшая, обвалившаяся стена, с которой овод спускался в ночь своего неудачного побега. Солдаты, стоявшие с карабинами в руках, едва сдерживали слезы. Они не могли примириться с мыслью, что им предстоит убить овода.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 Как страшно умереть без отпущения грехов С ожесточенным сердцем. Когда вы предстанете пред лицом вашего судьи, Тогда уже поздно будет раскаиваться. Неужели вы приблизитесь к престолу его шуткой на устах? шуткой, ваше преподобие? Мне кажется, вы заблуждаетесь. Когда придет наш черед, Мы пустим вход пушки, а не карабины, и тогда вы увидите, была ли это шутка. Пушки, несчастны! Неужели вы не понимаете, какая бездна вас ждет? Овод оглянулся через плечо на зияющую могилу. Итак, в... ваше преподобие думает, что когда меня опустят туда, вы навсегда разделаетесь со мной? Может быть,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 произнес лейтенант глубоким басом, а полковник Феррари и его племянник набожно перекрестились. Было ясно, что увещания ни к чему не приведут. Священник отказался от дальнейших попыток и отошел в сторону, покачивая головой и шепча молитвы. Дальше все пошло без задержек. Повод стал у края могилы, обернувшись только на миг, в сторону красно-желтых лучей, восходящего солнца. Он повторил свою просьбу не завязывать ему глаза, и, взглянув на него, полковник нехотя согласился. Они оба забыли о том, как это должно подействовать на солдат. Овод с улыбкой посмотрел на них. Руки, державшие карабины, дрогнули. — Я готов, — сказал он. Лейтенант, волнуясь, выступил вперед. Ему никогда еще не приходилось командовать при исполнении приговора. Готовься, цельсь, пли! Овоц слегка пошатнулся, но не упал. Одна пуля, пущенная нетвердой рукой, чуть поцарапала ему щеку. Кровь струйкой потекла на белый Воротник. Другая попала в ногу выше колена. Когда дым рассеялся, солдаты увидели, что он стоит, по-прежнему улыбаясь, и стирает изуродованной рукой кровь со щеки. «Плохо стреляете, друзья», — сказал овод, и его ясный отчетливый голос резнул по сердцу окаменевших от страха солдат. «Попробуйте еще раз». Ропоты движения пробежали по шеренге. Каждый карабинер целился в сторону, в тайной надежде, что смертельная пуля будет пущена рукой соседа, а не его собственной. А овод по-прежнему стоял и улыбался им. Предстояло начать все снова. Они лишь превратили казнь в ненужную пытку. Солдат охватил ужас. Опустив карабины, они слушали неистовую брань офицеров и в отчаянии смотрели на человека, уцелевшего под пулями. Полковник потрясал кулаком перед их лицами, торопил, сам отдавал команду. Он тоже растерялся и не смел взглянуть на человека, который стоял, как ни в чем не бывало, и не собирался падать.